Глава девятая Я отталкиваю зверь руками, но это всё равно, что потолок поднять, просто непосильно. «Приди в себя, Трей Адамс!» Я стараюсь говорить холодно, чтобы снизить градус напряжения между нами. Я давно не в себе. С тех пор, как встретил тебя, Алисия. Зверь перехватывает мои руки, разводит их в стороны. Бешеный, лютый, яростный. Вот он какой. Глаза пылают, от тела так и фонит силой. Во мне всё дрожит в ответ, откликается. Но я прекрасно понимаю, что нельзя давать слабину. Мне не вырваться силой, остаётся только головой крутить. Значит, надо бить по-больному, быть хитрее. «Хочешь поцеловать? Даже после измены? Совсем гордости нет?» — спрашиваю, вжимаясь головой в матрас. Вижу, что буквально морально даю ему между ног. Его челюсти сводит, словно от боли. Глаза, мрак и темнота. Зверь замирает, а потом резко встаёт и вылетает из чайной, после чего я слышу взмах больших крыльев. Обернулся. Прости, Трей, но эти ненормальные отношения надо прекращать. Оба вы с Алисией хороши, но я-то другая. Ты отсюда уйдёшь в свой мир, а я останусь. Что ты делаешь? Не порти мне жизнь. Предлагает? Бери. Нужно ему? Дай!» Раздаётся в голове громко и возмущённо. «Как же меня этот двойной прессинг достал! Набросились на меня с двух сторон ненормальные два сапога пара. Замолчи, Алисия. Под твою дудку я плясать не собираюсь. И кому что давать, а у кого брать?» Я тоже сама разберусь. Ты уже довела себя до смерти. Теперь здесь разбираюсь я. А ты замолчи». Я так сильно хочу, чтобы она заткнулась, что ощущаю в голове нарастающее гудение. Чувствую, что могу это остановить, но разгоняю, потому что оно словно вытравливает присутствие старой хозяйки тела. Я ощущаю это каждой частичкой. Достало меня это всё. Достало стало быть с голосом в голове. «Катись она пропадом!» Виски пронзает боль, и тут же возникает тишина. Я словно физически чувствую, что Алисия пропала. «Алисия?» Тишина. Это одновременно хорошая новость и плохая. Мне больше никто ничего не подскажет, но и не будет орать прямо в мозг. Что ж, я готова заплатить такую цену. И очень благодарна, что хоть одна радостная новость за сегодня у меня есть. Я избавилась от подселенца. Через полчаса в чайную неуверенно входит Рики. Я как раз собираю всё самое необходимое и гружу во внутренние ящики чайной тележки. «Мы уходим, госпожа?» Спрашивает он немного расстроенно. Я его понимаю. Крыша над головой очень важна, но дальше так жить невозможно. «Уходим, Рики. У нас всё будет хорошо. В этом нет ничего страшного. Но где же мы будем ночевать? Да, за окном уже звёздное небо. Да, не самое лучшее время для того, чтобы идти с ребёнком в ночь. Но... Иначе зверь не воспримет меня всерьёз. Не поймёт, что не всё можно купить и что Алисия изменилась. Он не взял деньги с прилавка, улетел на нервах. Он точно уверен, что мы никуда не уйдём. что я просто разыгрываю спектакль, повышая ценник, что в этот раз хочу чего-то очень большого. Зверь же готов был даже купить новую чайную. С ума сойти. Немыслимо. Но я покажу ему, что не такая. Докажу. Денег после выплаты долга у нас осталось ровно на одну ночевку в таверне, а нам еще есть надо. Так что этот вариант не для нас. Повезло, что ночи теплые. А у меня есть опыт студенческих походов. Я могу и классную кровать из ельника сделать, и ещё много чего. Мы с Рикки бережно спускаемся с тележкой на торговый тракт, и я оставляю мальчика у входа в таверну. Надо предупредить Марио, что несколько дней я не смогу принимать заказы на Кудин и что-то придумать. Но не успеваю я отойти от тележки, как из своей двери вываливается владелец гостиницы «Отдохнули». «Щекастый Петро». «Алисия, подойди сюда», — зовёт он, уперев руки в боки. «Я медленно подхожу, с опаской глядя на мужчину. Я же работаю с Марио, значит, я на противоборствующей стороне. Чего хочет от меня конкурент?» «Я всё слышал. Выгнал тебя, зверь», — говорит он, глядя на меня сверху вниз. «У меня к тебе предложение». Я молча жду, пока он закончит. Петро тянет театральную паузу. «Интересно?» — наконец спрашивает он. Я тяжело вздыхаю и молчу, смотрю прямо на него. Чувствую, что ничего хорошего не предложит, не нравится он мне. «Так интересно?» — ещё раз спрашивает Петро. «Говорите, раз начали», — уклончиво отвечаю я. Петро откашливается, проводит двумя руками по животу, словно вытирая потные ладони, и говорит... «Можешь открыть чайную, у меня на первом этаже. Крыша над головой у вас с мальчонкой будет. Остальное обсудим». Марио в этот момент как раз выходит из таверны и смотрит на своего врага. Рики подбегает ко мне, обнимает, поднимает лицо, и его глаза так и сверкают. «Госпожа, нам есть где спать! Какая удача!» Вот это выбор. Только про удачу я бы не говорила. «Алисия, что случилось?» Марио торопливо подходит и встаёт рядом, показывая, что мы с ним как минимум хорошие знакомые, и отталкивает взглядом Петро. «Что случилось?» Я многозначительно смотрю на чайную тележку, вздыхаю и говорю. «Всего лишь хочу начать всё с чистого листа». «Вот как?» Марио бросает быстрый взгляд в сторону отеля. «Тебе нужно разместиться где-нибудь? Но явно не в борделе же». Петрос сбегает с лестницы достаточно быстро, подгоняемый возмущением. «Кто бы говорил, у тебя каждый день пьянь устраивает драки, а в номерах спят грязные торговцы. Это точно не место для молодой девушки с мальчонкой». Честно говоря, ни одно из предложений не является хорошим вариантом. Да и стоит только разместить чайный прилавок в одном из этих заведений, как и самостоятельности речи идти не будет. «А моя миссия...» Не стать придатком, а восстановить чайную. Интересно, мой уход оттуда — это большая проблема? Если я открою чайную в другом месте, всё будет хорошо? Эх, кто бы подсказал условия, а то мелкий шрифт не видно. Госпожа! Рики смотрит в глаза с такой надеждой, что мне тяжело принимать решение. Но я знаю, ни один из вариантов нам не подходит. Сами не заметим, как будем плясать под чужую дудку. Спасибо за предложение, господа, но я откажусь. У меня есть большая мечта, это чайная, а не прилавок в таверне или в отеле, говорю я. Рики молча опускает голову, плечи поникают, и это мы не видеть труднее всего. Я ободряюще пожимаю его руку, а потом берусь за тележку. Мы идем по центральной улице в абсолютном молчании. чувствуя взгляды за спиной. "Госпожа, куда мы?" спрашивает Рики таким голосом, будто у него комок в горле. "У нас поход. Вылазка на природу. Эту ночь мы проведём в горах у источника." "Как мы туда заберёмся по такой темноте, да ещё с тележкой по горной дороге к озеру? Там и расположимся. Источник рядом." По молчанию Рики я понимаю, что мои слова звучат слишком оптимистично и нереалистично. Но ну, что делать? Мне нужно выдать уверенность и план, пока иду и внимательно смотрю по сторонам. Давай заглянем к льду, извинимся за стулья. Это все равно по пути, да? Рики молча и немного насупленно кивает. А я толкаю тележку по главной улице, она же торговый тракт, и внимательно смотрю по сторонам. Питейные заведения, гостиницы, Лавки с товарами первой необходимости и продуктами. Вот чем наполнено всё вокруг. И ни одной чайной. С одной стороны, хорошо, нет конкурентов. С другой, пробиться будет очень сложно. «Госпожа, а вы не шутили, что под открытым небом спать будете?» «Ладно, я, но вы...» Не шутила. «Нужно готовиться к худшему варианту, но стараться найти лучший», — говорю я. Знаю, что не стоит обнадёживать. Лучше думать в режиме катастрофы по самому плохому сценарию. Тогда даже малейшее улучшение положения будет казаться праздником. Я иду и присматриваюсь к ценникам. На главной улице, понятное дело, он задран. Если уйдём вглубь деревушки, то найдём вдвое ниже. Но это всё равно для нас сейчас дорого. Мы доходим до конца улицы, но мне в голову так и не приходит решение вопроса. И тут я слышу. «Темень какая! Ни черта не вижу!» И голос такой знакомый, скрипучий. «Да это же старушка из магической лавки!» «Вы ко мне, что ли? Так опоздали! Я закрылась только что!» Говорит она, выходя из темноты. Она наступает на одну ногу уверенно, а вторая словно подгибается. Звенит ключами в кармане длинной юбки, поправляет пушистый кардиган. «Добрый вечер, госпожа!» Здороваюсь я с уважением. «Нет, мы мимо». «Не по карману, что ли?» «Так скидку могу сделать». «Но уже завтра». Она добродушно машет рукой, поправляет сетку, авоську на плече и зевает. «Сегодня спать уже хочу». «Спасибо, госпожа. Как только сможем позволить себе ваш товар, так будем покупать по полной стоимости и без скидок». Расплывчато отвечаю я. Не хочется говорить, что мы не можем позволить себе её услуги. И завтра тем более. «Ну, тогда до завтра», — говорит она. Из её кармана выпадают ключи, но она этого словно не замечает. Рики круглыми глазами показывает мне на них. «Госпожа, вы потеряли ключи от лавки». Я поднимаю связку и даю ей. Та смотрит удивлённо. «Да?» «Не воспользуешься возможностью переночевать?» — спрашивает она. «Я думала, подсуетишься, как всегда делала». И так хитро на меня смотрит с улыбкой, видит меня насквозь. Нет, у такой старушки оставаться, только на себя беду накликать. Боюсь её. Тем более она знает моё настоящее имя и что я совсем не Алисия. «Что вы, как можно?» улыбаюсь я. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» говорит удивлённо старушка и уходит, прихрамывая на одну ногу. Но как-то слишком шустро. Рики идёт рядом со мной, пока я везу тележку. И я так и слышу, как он насупленно дышит. «Что такое Рики?» «Почему мы не остались у неё в лавке, госпожа? Она же приглашала!» «Не приглашала Рики. Нет». Она спрашивала, почему мы не стали лисами в её курятнике. Понимаешь разницу? Рикя задаченно смотрит на меня. А разве мы лисы? Спрашиваю у него. Нет. Он мотает головой. То-то и оно. Знаешь, есть одна сказка про волшебную старушку и её избушку. Так вот, попасть к ней означает верную смерть. Поэтому я с детства просто так у незнакомцев не остаюсь. Уж лучше в лес. В лес. Рикки обреченно опускает взгляд. Сначала извинимся перед Альдо. Говорю я, сворачивая с тележкой в улочку. Теперь дорога идёт в гору, надо подналечь. Становится жарко от усилий. Рикки включается, тоже хватается за ручку. И тут мы видим склон, отведённый под помойку, и торчащие ножки наших стульев, Тёмная фигура роется в них. Мы останавливаемся, и человек выходит на свет. «Альдо!» — восклицаю я. «Госпожа?» — склоняет голову он. «Я как раз иду к тебе извиниться за стулья». «А я не мог оставить их умирать, когда вы так старались». Смущённо потирает он затылок. «Грязный, потный, но душой красавчик. Не то, что некоторые». «Ох, Альдо, сейчас помогу». Я пытаюсь припарковать тележку, но она скатывается. Альдо спешит на помощь. «Почему вы здесь с чайной на колёсах?» «Это долгая история. Я не хочу казаться жалкой». «Неужели повздорили с генералом?» — Докладывается он. Я молчу. «Из-за мебели, да?» Альдо ставит телегу так, чтобы она не уезжала. Подпирает колёса большим камнем. Я снова молчу. Не хочу выносить слухи на новый уровень. «Я сохраню стулья, госпожа. У меня на складе есть уголок, куда я их пристрою. Потом заберёте». «Спасибо, Альдо», — говорю я с благодарностью. «А вам есть где ночевать?» Рики вцепляется в платье. Но я-то знаю, что ответить. Мы лежим под звёздным небом на постели из лапника. Запах просто непередаваемый. И только Рики продолжают бурчать. «Госпожа, почему вы не согласились ночевать у Альда?» «Потому что слухи пойдут, Рики, и кое-кто от мастерской камня на камне не оставит, когда узнает. Нельзя за добро таким злом платить». Пытаюсь объяснить я, хотя понимаю, что паренёк пока ещё ничего толком не поймёт. Ему ещё взрослеть и взрослеть, получать жизненные уроки, а пока... пока я присмотрю за ним». Неожиданно рядом раздается чей-то вой, и мы тут же привстаем на локтях, переглядываемся. «Тут много хищников в горах», — спрашиваю я, косясь на ближайшие деревья. «Если это волчья стая или шакалы, то наше спасение только там, в этих раскидистых ветках». Эх, а я-то думала, спокойно переночуем. «Обычно, где есть драконы, другие хищники не водятся». Рики испуганно вскакивает на ноги. Вой повторяется, но уже ближе. Теперь и я поднимаюсь. Становится страшно. На дерево. Ориентирую я Рики. Вон на то. Удобно забираться и ветки толстые. Подхватывает он. И мы бежим к спасительной зелени. Рики пропускает меня вперед. Лучше ты, ребенок вперед. Я мужчина и я лучше вас лазаю по деревьям. «Давайте же, госпожа!» «Я не спорю». Ставлю ногу как можно выше, подтягиваюсь руками за нижнюю ветку и забираюсь на сук. Протягиваю руку Рики, но он со скоростью света карабкается по стволу и занимает ветку выше. «Давайте ещё на одну, госпожа!» Серьёзно, говорит он. Даже командные нотки прорезаются. «Я не спорю. Всё разумно. И стоит мне только забраться ещё на одну ветку повыше, как Рики начинает шептать. Надо было у Альда остаться или у бабки, или в чайной. Госпожа гордость не стоит жизни. Я понимаю, что он в чём-то прав. Вот так прятаться в горах не выход, конечно, особенно учитывая местную фауну. Но у Альда не вариант, в чайной тоже. У старушки может быть себе дороже. Завтра надо что хочешь сделать, но заработать так, чтобы и на жильё, и на еду хватило. Вой раздаётся снова, но тут же прерывается с кляжом, а потом тишиной, словно на хищника напал куда более крупный хищник. А потом кусты начинают шевелиться. Госпожа, держитесь за ветку, чтобы не увидели. И в обморок не падайте, пожалуйста. Если страшно, зажмурьтесь. Я знаю, вы даже от мышей дрожите. Я с удивлением смотрю на реки В нём чувствуется покровительственное отношение, словно он привык защищать Алисию не только от мышей. Вот где мужик растёт. Но тут кусты раздвигаются, показывается тёмный силуэт, а через секунду я могу рассмотреть зверя, выходящего под лунный свет. «Всё чисто, можете спускаться», — говорит он, приближаясь к дереву. Рикки тут же спрыгивает на землю прямо с ветки. А вот я медлю. Вижу по позе, руки в боке и задранной голове, что ничего хорошего внизу меня не ждёт. «Слезай, попа карамельная, или мне тебе помочь?» С рычащими нотками говорит зверь. «Чего-чего? Попа карамельная? Да как он смеет! А ещё мне кажется, что он злой, но поражённо довольный какой-то». «Мне помочь?» — повторяет зверь. «Сама спущусь!» — спешу заверить я. «А вот слезать не спешу. Зверь по-своему трактует моё замешательство. Не переживай, шакала больше нет. Я зачистил территорию». «Ого!» Это обнадеживает и пугает одновременно, потому что главный хищник до сих пор остался здесь, да ещё стоит под деревом и караулит меня. «Я больше драконов боюсь!» Хмыкаю я, свешивая ноги с ветки, словно... Примеряюсь, чтобы спуститься на нижнюю. «Ты это?» — зверь протягивает с сомнением. «А я думал, ты бессмертной стала. Какого хрена из чайной ушла?» Последний вопрос он буквально выкрикивает. Я тут же вытягиваюсь в и свой спуск заканчиваю, так и не начав. «Я же сказала!» «Начинаю с ноля!» «И это твой ноль? Быть сожранной шакалами?» «Согласна, тут осечка вышла». Зверь хмыкает так, словно не верит своим ушам, скрещивает руки на груди и неожиданно спрашивает. «Кто ты такая и что сделала с Алисией?» И у меня внутри словно на миг застывает от страха. Если он узнает, что его любимой больше нет, По крайней мере, пока, дней на девяносто так точно. То, что будет, отведёт к демонологам, рассмеётся, отстанет. Какой вариант вероятней? Хочу начать жизнь заново, меняюсь я, понимаешь? Зверь начинает ходить по деревам, рассуждая вслух. И страхи меняешь. Ты же раньше даже присесть на траву не могла. А тут из лапника кровать, а крыша неба? и деньги тебе не нужны. И из чайной, за которую ты глотку любому бы перегрызла, ушла. И шьёшь из старых тряпок, выбираешь старое, а не новое. Я замираю, судорожно соображая, что сказать.